глава восьмая. где-то в глубине тайги в глухих чащобах, под укрытием из смолистых коряжен или каменных плит, расщепленных дождями и ветрами и морозами, притаились до поры в своих душных берлогах матеры и медведи. И также до поры до времени притаился где-то здесь в снегах со своей неуловимой многочисленной бандой знаменитой Костя воронцов неустрашимый кулацкий сын, император всея тайги, как он сам называет себя то ли в шутку, то ли всерьез. Только пар от медвежьего дыхания, оседающий под берлоги и мгновенно застывающий в морозные дни в виде блесток пушистого белого инья, показывает, где величественно почивают медведи. И все население тайги, и косули, и заяц, и лиса, почтительные робко обходят жилища хозяев леса. И так же робко обходят и объезжают бандитские логова жители заимок и деревень. Впрочем, не все, далеко не все робеют здесь перед Костей Воронцовым. Некоторые даже с надеждой взирают на его банду. Может, Кости еще утвердится по-настоящему? Может, ему как-нибудь помогут из-за границы? Может, он и в самом деле станет императором всей тайги. Ведь не первый год его калашматят разные ударные группы и ОГПУ, и уголовного розыска. Летом прошлого года особый отряд сильно потрепал его банду и здесь, в Воеводском углу, и в Калуминском уезде, куда уходила она от преследования. Казалось, что от банды не осталось ничего, только жалкие охвостия, который легко доколоть уголовный розыск. Поэтому особый отряд продвинулся дальше на восток, чтобы там громить еще большие банды. К тому же в конце лета пронесся слух, что Воронцов утонул во время переправы. Рыбаки будто где-то выловили его труп. Об этом была напечатана заметка в губернской газете «Знамя труда». И в заметке было высказано такое суждение, что с бандитизмом, Вообще будет скоро покончено. Воронцов, однако, обманул всех. Глубокой осенью он опять объявился в Воеводском углу. Здесь, в знакомых местах, он и зазимовал, стягивая к себе остатки разбитых отрядов и отрядиков, в которых верховодили колчаковские офицеры. Может, он знает какой-то секрет неуловимости? Может, он еще войдет в полную свою силу? а там, глядишь, наступят перемены и в Москве. Может, все еще повернется обратно к старому? Очень бы хотелось богатым сибирским мужикам, чтобы все повернулось к старому. Однако надежд своих они открыто не высказывали и даже делали вид, что политика их вовсе не интересует. Мы, народ, мол, темный, таежный, Пусть, мол, там уж где-то в городах решают, какая политика будет получше. А наше дело хлебопашествовать, смолокурничать, выжигать древесный уголь, промышлять пушного зверя и сплавлять по быстрым рекам строевой лес. Этот лес шел всегда даже в Англию, а пушнину охотно брали и во Франции, и в Германии, и в Америке. Не худо жили в Воеводском углу. Хотя, конечно, не все здесь жили хорошо. Здесь, как повсюду, были богатые и бедные. И бедных, как водится, было больше, чем богатых. Бедным могла бы понравиться советская власть. Но она здесь еще не дала того, что сразу почувствовали бедные крестьяне Центральной России. Она не распределяла помещичьих земель, которых не было здесь. Она пока что не столько давала, сколько брала, и не могла не брать. Она брала в первую очередь хлеб, чтобы поддержать голодающее население центральных губерний. Она обещала дать взамен по дешевой цене и в скором времени сорпинку и ситец, керосин и соль. Но пока что обещания свои она выполнить не могла. Она недавно отвоевалась, совсем недавно приступила к хозяйственным делам, эта новая власть, разгромившая тут в Сибири Колчака. Ее нехватки, просчет, неопытность были пока еще виднее ее преимущества. И этим пользовались противники новой власти, запугивая темное, суеверное население грядущими бедствиями. Грядет сатана во образе человеческом, — провозглашал Самвона, сельский священник, и указывал приметы сатаны, удивительно совпадавшие с приметами всего нового, что входило в эти годы в жизнь вместе с советской властью. И новые школы, и избы-читальни, и медицинские пункты, организованные в самых глухих таежных углах в первые советские годы, Противники власти объявляли делом сатаны, дьявольским наваждением. Нелегко было тем, кто насаждал новые порядки. Да и тем, кто симпатизировал им, было не легче, когда на каждом базаре, на каждой потребиловке только и шли разговоры о том, как наказывает Костя Воронцов активистов советской власти, как нещадно он губит сельсоветчиков и кооператоров из бачей и заезжих лекторов, всех пропагандирующих советскую власть. А его покарать советская власть все еще не может. Нет, никак не может. Воронцов угрелся в самых надежных чещебах тайги, куда ни проедет, ни пройдет сейчас по глубокому снегу ни конный, ни пеший. Снегу намело в эту зиму, видимо-невидимо. Однако снег на равнинах и на таежных полянах уже тяжелый, предвесенний. Только что отгуляли с дракой и лаем, и мяуканьем бурные свадьбы свои лисы, рыси и росомахи. Скоро и медведи начнут грузно поворачиваться в берлогах, начнут чесаться, скоблить когтями подошвы лап. Скоро снег просядет, побуреет и сойдет. Медведи выберутся на простор, Пойдут искать пользительный медвежий корень, эткие луковицы, что растут потаенно на увалах под камнями. Подоспеют к этому времени и синие цветочки пострела, и почки на молодом осиннике. Все, чем любит питаться медведь в первые дни весны. Все уготовано для него заранее, в положенные сроки. И также заранее бандитские связчики. Богатые мужики, что живут нетревожимо на заимках и в деревнях, заготовят все необходимое для Кости Воронцова, и боеприпасы, и продовольствие, и подходящих лошадей. И составят списки тех, кого накажет император всея тайги лютой смертью за надежды на лучшую жизнь. Вот в какое время мы едем в воеводский угол. Мы, конечно, и не рассчитываем захватить банду Кости Воронцова в ее логовах. Для этого у нас сейчас не хватит сил. Мы хотим только еще раз познакомиться с условиями, в которых будем действовать весной и летом, и глубокой осенью. А пока на равнинах и горах и на вершинах глухо шумящих лесов все еще искрится чуть отливающий глубизной снег. И когда наши аэросаны с протяжным завыванием и треском поднимаются в гору, видно издали, как чернеют среди снегов заимки и деревни, расположенные близ пока недвижимых, замерзших рек. Видно, как синеют дымки над трубами, и хочется думать, что здесь течет мирная жизнь. Но мы-то знаем, что это не так. В деревне сказываемой что вон еле виднеется у самого края лес. Недавно заживо распяли на кресте молоденькую приезжую учительницу. Говорят, она хотела организовать здесь комсомольскую ячейку, и больше ничего о ней не говорят. Старший милиционер Семен Воробьев, прибывший на место происшествия на своей мохнатой кобыленке, увидел учительницу уже мертвой раздетый до нога. Виновных обнаружить ему не удалось. И следов ведущих из глубины тайги, из тех мест, где скрываются по слухам банды, он тоже не нашел. Не нашел он виновных и в таких деревнях, как Мачаева, Солотопы и Варнаки, где недавно неизвестные преступники убили заезжего доктора, разоблачавшего знахарей, Сожгли в избе читальни из бача, повесили селькора и утопили в проруби двух активных делегаток. Не успевает старший милиционер Семен Воробьев вовремя объехать весь обширный свой участок, на котором, как утверждают лекторы, могут разместиться без труда, не толкаясь локтями две швейцарии. Воробьев приезжает к месту происшествия каждый раз, когда преступление уже совершено. Да и что он может сделать, если он только считается старшим милиционером, а младших тут вовсе нет? Не хватает еще у советской власти средств на содержание больших штатов. И Воробьев надеется в своей опасной деятельности только на поддержку активистов из населения. Их немного, но они все-таки есть. Есть серьезные, стойкие люди, добровольно помогающие Воробьев. Война оставила в деревнях и на заимках немало оружия. Его припрятали и те, кто связан с бандитами, и те, кто обороняется от бандитов. Воробьев все время изучает население, вглядывается в него, выясняет, кто чем дышит. Но все-таки неважно идут дела у Воробьева. Наш начальник, остановив аэросани у деревни Дымок, вызывает к себе старшего милиционера, долго надев очки просматривает протоколы дознаний, составленные старшим милиционером, хмурит густые заиндивившие брови, сердито натужно сопит. Потом спрашивает, — Для чего ты это пишешь, Воробьев? — Ну как для чего? — Для представления. — Вот именно для представления, — говорит начальник. — Только для представления ты это и пишешь, а не для дела. — А это значит что? — Это значит, что ты сам себя не оправдываешь. — Не оправдываешь возложенную на тебя... — Чего? — Миссию. — Вот именно. — «Не оправдываю», — скорбно соглашается Воробьев. «Это я сам чувствую, что не оправдываю эту, как говорится, как вы сказали. Это правильно, не оправдываю. Иначе и вам бы не пришлось приезжать сюда на такой тем более шумной машине. Я бы сам лично поймал и к Воронцова, ежели бы это в моей силе и возможности». — Значит, ты это признаешь? — Признаю. — Ну, тогда садись к нам в сане, — говорит начальник. — Будем действовать вместе. У Воробьева застывают в испуге выкоченные глаза. Вообще-то бесстрашный человек, не однажды простреленный и заживлявший свои раны целебными травами, он сидит сейчас, вцепившись обеими руками за сиденье, и его, похоже, бьет лихорадка. Он приходит в себя, только когда аэросани, обогнув неоглядную снежную равнину, останавливаются. Начальник приказывает нам стать на лыжи, чтобы без шума пройти по заимкам, где живут, как известно Воробьеву, заядлые бандитские свящики. На заимке Распопиной и у Пузырева озера Проживают две любовницы Кости Воронцова — Кланька Звягина и Анфиса Большакова. Говорят, что с Анфисой он больше не живет. Он будто бы еще прошлым летом ее бросил. А на Кланке Воронцов предполагает жениться в официальном порядке, как утверждает Воробьев. Уж больно хороша она, по мнению Воробьева. Не девка, а просто ягода, огонь. Нет, мы не собираемся их арестовывать, этих любовниц. Мы даже не берем с собой Воробьева, чтобы никого не пугать его новенькой, недавно выданной милицейской формой. Он вместе с начальником и механиком остается у аэросаней. А мы, шесть сотрудников, подвое разбредаемся на лыжах по ближайшим и дальним заимкам или, иначе сказать, по хуторам. За последнее время у нас скопилось немало агентурных сведений из воеводского угла. Не все они проверены. Вот случаи, когда хоть некоторые можно проверить. Можно проверить кое-что из показаний арестованных бандитов. Все-таки мы не напрасно так долго возились с остатками банды Клочкова. Кое-что мы из них выудили. И даже Лазарь Баукин, наверное не все сочинил на допросах перед своим побегом. Не может быть, что он все сочинил. Я во всем доверяюсь Веньке. Я и должен ему доверяться, как помощнику начальника по секретно-оперативной части. Его память хранит десятки фамилий, адресов, фактов, и он уверенно идет на своих коротких и широких лыжах впереди меня, вдоль кромки тайги, По искристой снежной целине, то спускаюсь в низину, то взбираюсь на пологий увал. Исключительно для порядка, может быть, он советуется со мной. Давай махнем прямо на Распопино. А по дороге в Шумилово зайдем. Давай, соглашаюсь я, хотя не очень ясно представляю себе, где это Распопино и где Шумилово. В Воеводском углу я был всего один раз, прошлым летом, во время крайне неудачной операции, когда тут убили двух наших сотрудников. Но это произошло, мне помнится, где-то недалеко от тракта, близ деревни Гудносовой. А сейчас мы забрались, должно быть, в самую сердцевину Воеводского угла. Венькины лыжи хрустят и повизгивают, прокладывая след в непромятом снегу, а мои почти неслышно скользят по готовой лыжне. Венька отталкивается только одной палкой, вторую он зажал под мышкой. Наверное, у него все еще болит плечо. Я говорю, догоняя его, может, мы немножко отдохнем? Ты что устал? Нет, но у тебя плечо. А ерунда, говорит Венька, опять спускаясь в низину и кричит обрадованно: Гляди, гляди, дымки! Это Шумилово значит, до да распопина отсюда восемь верст. Ну, не восемь, это только так считается, а верст двенадцать будет. Мы спускаемся в низину, потом поднимаемся на крутой увал, и нас обдает среди снежного холодного сияния горячим и острым запахом спиртового пламени. И к этому запаху тотчас же примешивается густой и тошнотворный запах борды. От сукины дети останавливается венька. В дударях и в ближних к дударям деревнях мы вывели за последние месяцы почти всех самогонщиков. Во всяком случае, если там еще и гонят, то в строжайшей тайне, так чтобы и запах дыма не проникал на улицу. А здесь самогонщиком, Раздолье. Никто не тревожит их, и мы не потревожим. Мы сворачиваем в Шумилова, чтобы, как говорит Венька, навести справки. Я остаюсь на улице, а Венька ходит по избам. Благо их здесь всего девять. И он заходит не во все. О чем он разговаривает в избах, и я не знаю. Я могу только догадываться. В одной избе он сидит минут двадцать и выходит из нее растерянный. — Не знаю, правда или нет, — говорит он мне, — но жена Баукина божится, что мужа не было. — Какого мужа? — Ну, Лазаря Баукина. Забыл, что ли? Это ж его изба. Я с удивлением смотрю на заваленную снегом избу с покосившейся колодой окна с разрушенным крыльцом. — А жене недавно коня дали, — продолжал Венька. — Ну, не дали, а вроде продали, но по дешевке, как беднячки. Наверное, действительно не знают, что у нее муж-бандит. Венька заходит в крайнюю избу, а я стою на улице и смотрю на крышу Баукинской избы и на окружающие ее постройки, на изломанное полотно ворот, укрепленные на двух могучих столбах из брёвен бревен, врытых, может быть, полстолетия назад. Да, хозяина здесь, видать, давно не было. Из крайней избы Веньк провожает на крыльцо рослый мужик в домотканной рубахе без опояски с черной наискось опаленной бородой. Они о чем-то продолжают негромко разговаривать. Потом, уже спустившись с крыльца, Веньк спрашивает, — Бороду-то где ты опалил? — У аппарата? — Ну да, у него. — комуха его задави, — смеется мужик. И теперь я замечаю, что он пьяный. Ему и в голову, наверное, не приходит, что мы из уголовного розыска. А то зачем бы ему так весело признаваться, что бороду он опалил у самогонного аппарата? — А милиционер-то этот, Воробьев, вас не беспокоит? — еще спрашивает Венька, становясь на лыжи. — Да как не беспокоит? Надоедает! На той неделе здесь был, штраф требовал. Говорит, посажу. — Да ну его! — к козе под хвост. Конечно, этот мужик не догадывается, кто мы и откуда. По виду нас можно принять за кого угодно, но только не за работников уголовного розыска. И в Желейках, и в Карачае, где мы останавливаемся ненадолго, никто не обращает на нас особого внимания.